Стар. Хай Уилт. Кент. Октябрь 2007 года. Рубус. Фрутикозус. Ежевика. Семейство Розовое. Глава 32. «Ну вот и всё. Как вам эта история?» Голос мыши убаюкивал, успокаивал, негромко резонируя в ушах. Я даже закрыла глаза, забыв на мгновение, кто я и где я. Мысленно переваривала события столетней давности. Но вопрос тут же вернул меня в день сегодняшний. Какой у Флоры богатый язык, как она живо и красочно всё описывает, продолжала я размышлять над услышанным. Именно такой речью всегда восхищался Орландо, да и сам он предпочитает вести разговоры на таком изысканном языке. Родной отец Флоры король. Собственно, не это потрясло меня более всего. Скорее поразило то, с каким внутренним достоинством она сама отреагировала на эту новость. о чём подробно рассказала в своём дневнике. От её слов буквально комок в горле. Наверное, я и сама испытала бы схожие чувства, свались на меня такое грандиозное известие. Стар, очнитесь! Усилем воли я постаралась сконцентрировать своё внимание на фигуре человека, сидящего напротив меня. Да уж, история хоть куда. Вы полагаете, это правда? Я имею в виду король Англии и... «Очень похоже на правду. Эдуард ведь прославился своими многочисленными любовными похождениями. У него была тьма любовниц. Причём он их менял, как перчатки. Я проверил некоторые исторические факты и сопоставил их. Эдуарду VII приписывали отцовство и не раз. А с учётом того, что контрацепция тогда была ещё только на начальной стадии своего развития, да и попросту не хватало в те годы противозачаточных средств, Я бы совсем не удивился, если бы внебрачных детей у короля оказалось гораздо больше, чем о том известно из официальных источников. Как должно быть ужасно всё было для королевы. Меня поражает, что миссис Кэпл в те времена была, можно сказать, столпом высшего общества. Видите ли, моногамные браки лишь сравнительно недавно укоренились в высших кругах Англии как некое обязательное условие. Во времена Флоры договорные браки между знатнейшими семействами Великобритании рассматривались прежде всего как обоюдовыгодная сделка. С появлением же на свет законного наследника супруги были вольны обзаводиться любовниками и любовницами, естественно, при соблюдении определённых правил приличия. А вы историк по образованию? Нет, в университете я изучал архитектуру. Но вот что интересно. Человеческие потребности и желания имеют много общего со средой обитания, с теми зданиями, в которых эти люди живут. Например, всякие тайные ходы, ведущие из будуара куда-то в другое место. Мышь взглянул на моё смущенное лицо. «У вас такой огорошенный вид, стар. Вам неловко обсуждать эту тему? У меня действительно есть свои моральные принципы», — ответила я, стараясь говорить как можно более спокойным тоном. Впрочем, и сам вопрос, заданный мышью, был отнюдь не таким провокационным, как те, которыми совсем недавно меня засыпала Шанти. Что ж, предельно честный ответ. Но признайтесь, неужели вас совсем не взволновала перспектива оказаться в родстве с монаршей семьёй английских королей? В конце концов, коль скоро Ваша тетя составила вам в качестве подсказки безделушку самого Фаберже, а Флора в своём дневнике чётко указала, что пантеру ей подарил Эдуард VII, то всё, знаете ли, может быть. По правде говоря, это меня совсем даже не волнует. Ну да, наверное. Вот будь в англичанкай, вы бы восприняли всё совсем иначе. Я знаю многих людей, которые готовы были бы на всё, только бы доказать своё родство с королевской фамилией. На самом деле мы, англичане, в своём подавляющем большинстве такие снобы. И все стремимся вскарабкаться на самую верхнюю ступеньку социальной лестницы. Уверен, в Швейцарии и в общественных отношениях больше равенства. Так оно и есть. Но меня интересует, что случилось с Флорой потом, после того, как она вернулась к себе домой, в озёрный край. Всё, что мне известно на сей счёт, я услышала, как щёлкнул замок входной двери и немедленно вскочила со своего места. «Ваша сестра?» «Да. Тогда мне пора». Мышь тоже поднялся с кресла, и в эту минуту в комнату вошла Си-Си. «Привет, Стар. Ну и денёк у меня сегодня выдался. Одна мерзость и...» Она умолкла на полусловии, увидев мышь, стоявшего возле дивана. «Добрый вечер». Я Мышь, поспешил представиться он. А я Сиси, -Си, сестра Стар. Рад познакомиться, вежливо ответил Мышь, но Сиси -Си быстро прошмыгнула мимо него на кухню. Что ж, мне действительно пора. Я проводила Мышь до дверей. Вот, пусть будут у вас. Он сунул мне в руки дневники Флоры. Возможно, у вас возникнет желание перечитать их. А ещё Он слегка наклонился и приблизился к моему уху. Загляните за шёлковую обложку сзади. Спасибо, поблагодарил я его, польщённая тем, что он доверил мне на хранение то, что в сущности являлось бесценным документом английской истории. Стар, что у нас на ужин? Я просто умираю с голода, послышался голос Сеси из кухни. Идите к сестре, обраню мышь. Всего вам доброго, стар. Он ещё раз наклонился ко мне и запечатлел лёгкий поцелуй на моей щеке. «До свидания», — ответила я и тут же захлопнула за ним входную дверь, чувствуя, как горит щека, в которую он меня только что поцеловал. На следующее утро я проснулась первой, и, пока сестра ещё спала, приготовила ей целую тарелку тостов с мёдом, который она особенно любит, своеобразный и ненавязчивый шаг к перемирию. «Мне надо бежать», — Омбевилась Сеси, разделившись с моим угощением. Увидимся позже. Я поднялась к себе наверх и достала дневники Флоры. С той самой минуты, как Мышь вручил их мне, я просто сгорала от нетерпения поскорее усесться за чтение. Решила даже не зацикливаться на том, как грубо вчера вечером обошлась Сеси с Мышью, и потом она даже не поинтересовалась у меня, кто он такой. По очереди открывая заднюю обложку всех дневников, Я быстро нашла то, что искала. Осторожно вынула ставший хрупким от времени листок бумаги, который лежал в кармане шёлковой подкладки. Бережно развернула его и прочитала письмо короля Великобритании, написанное им Флоре, его незаконно рождённой дочери. И невольно поразилась тому, что почти целых сто лет письмо хранилось в тайне от всех. С теми же мерами предосторожности — вернула письмо на прежнее место и принялась перечитывать последние страницы дневника. Надо сказать, чтение давалось мне с большим трудом, уж больно неразборчив был почерк. Потом мысли мои и сами собой перекочевали на собственные изыскания. Ведь совсем не исключена возможность того, что я тоже могу каким-то образом быть связана с самой знатной семьёй Англии. Впрочем, я хорошо знала Пасолта. Наверняка он задумал ещё много самых неожиданных поворотов, сулящих великое множество таких же неожиданных открытий на пути моих поисков. К тому же внутренний голос подсказывал мне, что впереди у меня ещё очень долгая и извилистая дорога, и ставить точку в этом путешествии пока ещё слишком рано. Беда лишь в том, что одной мне не по силу разгадать все эти загадки и ребусы. Есть только двое на всём белом свете, кто мог бы помочь мне в этом деле. Один это тот, кто теперь для меня недоступен, а второй, что ж, пора признаться, что я совсем не знаю Мыш, и о нём самом тоже ничего не знаю. Тут я схватила и что могла бы вчера вечером отдать ему ключи от магазина, которые случайно внесла с собой. В любом случае ключи нужно обязательно вернуть хозяину. Этим самым порвать последнюю ниточку, связующую меня с Орландо и волшебным миром букинистического магазина Arthur Morrison Books. К тому же мне нужно рекомендательное письмо. Думаю, я его вполне заслужила. Я быстро набросала короткую записку Орландо на тот случай, если магазин окажется закрытым. Тогда брошу записку вместе с ключами в почтовый ящик. К тому же я вдруг почувствовала острую потребность выйти из четырёх стен на улицу. Иначе так и проторчу весь день в заперти, размышляя над нашим вчерашним разговором с Шанти. Зайдя в автобус, я снова вернулась мыслями к Шанти. Неужели это её расспросы о моей сексуальной ориентации так вывели меня из себя? Едва ли. В конце концов, когда мы с Сеси странствовали по миру, то многие люди вокруг принимали нас за пару. Мы ведь совсем не похожи на сестёр. Она темно-волосая, смуглая, миниатюрная, и я бледнолицая, высокая. И к тому же мы всегда открыто демонстрировали свою приязнь друг к другу. Нет, то, что Шанти нашла меня привлекательной, вовсе не смутило меня. Смутило другое. Её проницательность в купе с её прямолинейностью, говорить всё прямо в глаза и называть вещи своими именами, вот именно это задело за живое. ибо обнажила корень моих собственных, глубоко запрятанных проблем. Я вышла из автобуса и направилась к магазину. Хоть бы Орландо всё ещё продолжал держать осаду, — подумала я по пути. Пусть бы сидел себе, забаррикадировавшись наверху, а я бы быстро опустила письмо и ключи в почтовый ящик и тут же убежала бы прочь. Я толкнула входную дверь. Она оказалась открытой. У меня немедленно свело живот при мысли о том, что вот сейчас я лицом к лицу столкнусь с Орландо. К счастью, в торговом зале было пусто. Я положила ключи и письмо на стол и направилась к выходу. Уже приготовилась выйти на улицу, но тут меня осенило. Как-то безответственно получается. Я оставляю ключи посреди торгового зала на самом видном месте, а ведь магазин под завязку набит всякими редкими книгами. вернулась, снова взяла ключи и пошла в дальний конец торгового зала, туда, где имелась скрыта от посторонних глаз ниша. Ключи спрятала в ящик стола, а об их месте нахождения решила известить Орландо СМСкой. И снова заторопилась к выходу, но тут заметила, что дверь, ведущая на второй этаж, была открыта. Нога в начищенном до блеска чёрном ботинке с декоративной перфорацией слегка выступала оттуда под каким-то странным углом. Я негромко вскрикнула и, сделав глубокий вдох, распахнула дверь Настиш. Орланда лежал на крохотном пространстве лестничной площадки, голова покоилась на самой нижней ступеньке. В руці он сжимал коробочку с пирожными к трёхчасовому чаю. О боже, Вас кликнуло я в ужасе и опустилась перед ним на колени. Дыхание неровное, едва слышное. Кровоточащая садина посреди лба. Орланда, это я, Стар. Вы слышите меня? Ответа не последовало. Я присела рядом и извлекла из кармана свой телефон. Набрала номер 999. На другом конце линии услышала женский голос. Стараясь говорить как можно более связно, я описала ей, что произошло. Она тут же поинтересовалась, у меня нет ли у пострадавшего каких-то других проблем по части здоровья. И я вспомнила. Да, у него иногда случаются приступы эпилепсии. Ждите, скорая помощь прибудет незамедлительно. Потом женщина принялась объяснять мне, как именно следует положить Орландо, чтобы ему было легче дышать. Я постаралась сделать всё так, как она сказала. Правда, Орландо, несмотря на свою кажущуюся худобу, Был высок и довольно тяжёл. Рост почти под два метра, а места мало. Пришлось повозиться. К счастью, буквально через пару минут я услышала звуки сирены кареты скорой помощи. За витриной магазина замелькали голубые огоньки. «Он здесь!» — замахала я руками врачам из бригады скорой помощи, как только они вошли в магазин. Я никак не могу привести его в чувство. Доктора тут же принялись осматривать Орландо, присоединив датчик к его пальцу. стали замерять пульс. А я в это время набрала номер мобильника Мыши. Телефон был отключён. Мне ответила автоответчик. Стараясь говорить спокойно, я быстро описала всю ситуацию. Он очнулся, мисс, но у него на голове здоровенная шишка. Мы забираем его в больницу. Хотите сопровождать больного? Орландо уложили на носилки. Я схватила ключи, которые недавно положила в ящик стола. Заперла входную дверь магазина и заторопилась вслед за врачами в карету скорой помощи. Через пару часов Орландо уже сидел на постели. Он был бледен, глаза мутные, но, слава богу, хотя бы пришёл в сознание. Врач пояснил мне, что у него, скорее всего, случился эпилептический припадок, и что он наверняка свалился с лестницы и сильно ударился при этом головой. Скорее всего, произошло небольшое сотрясение мозга, но мы обследовали головной мозг. Всё уже пришло в норму. Сегодня мы оставим его на ночь в больнице, понаблюдаем как и что, а завтра, если всё будет нормально, выпишем домой. Простите меня, послышалось с кровати. Голос звучал хрипло. Орландо, вам не за что извиняться. Вы были так добры ко мне, а сегодня ещё и спасли мне жизнь. Слезинка упала из его глаза и медленно покатилась по щеке. «Я буду вечно вам признателен за это, мисс Старр. До конца дней своих». Потом Орландо уснул, а я вышла из палаты на улицу, чтобы немного подышать свежим воздухом. Заодно написала сообщение Си-Си. Сообщила ей, что с моим работодателем произошёл несчастный случай и что я задержусь, поскольку в данный момент нахожусь вместе с ним в больнице. Я уже приготовилась вернуться обратно в палату, но в это время зазвонил мой телефон. "Стар, тысячу извинений. Я весь день работал на этом треклятом тракторе, а туда на поле никакой сигнал не доходит", услышала я взволнованный голос Мыши в трубке. "Сейчас я уже в Ашфорде, где-то через час буду на месте. Ну как он там? Чувствует себя страшно виноватым в том, что случилось, но в целом более-или-менее неплохо". Наверняка все эти дни он не принимал своё лекарство. Может, решил таким образом выразить мне свой протест против продажи книжного магазина. Обязательно скажу ему об этом при случае. Не думаю, что Орландо сознательно подверг свою жизнь такому риску, мышь. О, вы вы ещё просто плохо знаете. Но в любом случае, слава богу, что вы его нашли, и хорошо, что это были именно вы. Мне уже пора назад в палату. Увидимся позже. Я отключила телефон и заторопилась к входным дверям в больницу. Орландо уже перевели в отдельную палату с сиделкой. Как только он обустроился на новом месте, а медсёстры взяли у него все необходимые анализы, мне разрешили пройти к нему. Вот сейчас он всецело в вашем распоряжении. Можете забирать его себе, негромко буркнула одна из сестричек, проходя мимо меня и направляясь к выходу. Что за бурную деятельность вы уже тут развели, Орландо? интересовалась я у него, присаживаясь на стул. Кто? Я? Никакой деятельности я не развивал. Просто попросил их принести мне чашечку приличного чая типа Earl Grey, а то подали какие-то помои и ещё осмеливаются называть это чаем. Само собой, никаких пирожных. Время трёхчасового чая уже давно миновало. Догадываюсь, ответил мне Орландо и уставился отрешённым взглядом на темень за окном. Из-за этого Несчастного случая страдает мой желудок. Наверняка он сбился с ритма. Уже 2 часа не получает пищи по сравнению с привычным распорядком. Это непозволительно много. Наверное. А я уже был решил, что вы меня бросили и поехали домой. Мне нужно было сделать кое-какие звонки. Мышь уже на пути сюда, собирается навестить вас. Тогда я буду вынужден распорядиться, чтобы медсёстры не пускали его сюда. Видеть его не хочу. Орландо, он же ваш брат. Ну и что из этого? Можете не беспокоиться на мой счёт. Понимаю, вы сами-то будете рады увидеться с ним. Я промолчала. Орландо вёл себя сейчас как избалованный, капризный ребёнок. Но в глубине души я была только рада, что он снова стал похож на себя прежнего. — Я приношу вам свои глубочайшие извинения, мисс Старр, — заговорил он после некоторой паузы. Понимаю. Отлично понимаю, что случившаяся ситуация не имеет никакого отношения лично к вам. А я позволил себе в последнем разговоре с вами всякие грубости. Это было несправедливо. Хотя, если честно, мне очень вас не хватало все эти дни. Вот и сегодня, когда я поднимался к себе наверх, был полон решимости позвонить вам, попросить у вас прощения и даже попытаться уговорить вас вернуться обратно в магазин. «Если вы, конечно, не приняли то предложение поработать в Хай Уилд». «Нет, не приняла». «Нашли какое-нибудь другое место?» «Нет, я по-прежнему хочу работать у вас». «Да, я тогда был в полном отчаянии. Но всё равно увольнять вас, выставлять за дверь без всякой на то причины — это очень плохо. Неужели вы не держите на меня зла за мою в высшей степени недостойную выходку?» «Не держу?» «Вот это да!» Орландо выдавил из себя слабую улыбку. «И когда же вы намереваетесь снова приступить к работе в магазине? Хотя бы на то короткое время, пока наш книжный корабль не сел окончательно на мель и не затонул? Готовы хоть завтра? На самом деле я соскучилась и по магазину, и по вам. Правда? Боже мой, мисс Старр, как же вы добры! Вы и воистину самый настоящий ангел! сам господь послал вас всем нам. И, конечно, Орландо замолчал и закрыл глаза. Он молчал так долго, что я даже испугалась, уж не потерял ли он снова сознание. Что вы хотели сказать, Орландо, спросила я у него. Он уже открыл глаза. Понимаю, я повёл себя как чёрствый эгоист и себелюбец, решив удержать вас только возле себя самого. А ведь вы нужны и другим, особенно Рори. Вот я и решил, что благо ребёнка должно стоять на первом месте, а потом уже можно говорить и обо мне. Будем с Рори делить вас между собой. Он снова закрыл глаза и слабо махнул рукой. Благословляю вас отправляться в Хай-Уайлд в любой момент, когда это будет необходимо. В дверь негромко постучали, и на пороге появилась медсестра. К вам ваш брат мистер Форпс. Позвольте ему войти. Он просто хочет убедиться в том, что с вами всё в порядке. Поспешила я заговорить первой, не дав Орландо раскрыть рот, чтобы тот озвучил свой отказ принять брата. Он безмолвно уставился на меня, а потом кивнул в знак согласия, как послушный поймальчик. Пожалуй, он не единственный, кого удивила проявленная мною непреклонность. Привет, старина. Ну, как чувствуешь себя? в комнату вошёл мышь и направился к нам вид у него был усталый и выглядел он гораздо хуже, чем его брат на больничной койке твой приход не прибавляет мне здоровья ответил Орландо кислым тоном и отвернул голову к окну вижу, дела идут на поправку мышь бросил на меня косой взгляд так оно и есть ответила я и поднялась со стула, предлагая ему сесть «О, если вы из-за брата, то не уходите, пожалуйста», — обратился ко мне Орландо недовольным тоном. «Мне действительно пора домой». «Конечно, конечно», — согласно закивал головой мышь. «Ведите себя как следует. Или, по крайней мере, постарайтесь». Улыбнулась я Орландо, целуя его в лоб, но стараясь не задеть повязку на его ране. Затем подхватила свой рюкзачок и направилась к дверям. «Перезвоните мне позднее». «Как там будет наш пациент?» — обратилась я к мыши. «Обязательно. И ещё раз большое вам спасибо, Стар. Вы настоящая героиня». Вечером, когда мы с Сиси ужинали, снова зазвонил мой мобильник. «Прости меня, но мне нужно ответить на этот звонок», — сказала я сестре, поднимаясь из-за стола и буквально спиной чувствую, как Сиси недовольно буравит меня своим колючим взглядом. Я вышла на террасу. «Привет, Стар». услышал я в трубке голос мыши. Докладываю. Если всё пойдёт нормально, то завтра Арландо выпишут домой. Но врач сказал, что следующие несколько дней его нельзя оставлять одного. Всё-таки рана на голове и потом его эпилепсия. За ним нужен присмотр. Особенно после того, как он сам признался мне, что я, собственно, и подозревал с самого начала. В последнее время он, видите ли, забывал регулярно принимать своё лекарство. А потому выход у нас с ним один. Нравится ему или не нравится, но я намерен забрать его с собой в Кент. Может, вы хотите, чтобы я приехала и помогла вам? Орландо не будет возражать, мы уже говорили с ним на эту тему. Стар, если бы вы смогли, это была бы фантастика. В воскресенье вечером Маргарет снова улетает во Францию. Орландо уже дал мне недвусмысленно понять, что он ни за что на свете не поселится у меня на ферме. А если бы вы приехали, то приглядывали бы за ними обоими — Рори и Орландо в Хайуилд. Сообщите мне СМС-кой, когда именно вы приедете в воскресенье, чтобы я смог встретить вас на вокзале и отвезти домой. — Хорошо. Договорились. До свидания. Я отключила телефон и снова вернулась на кухню. — И чего эта семейка добивается от тебя на сей раз? — требовательно спросила меня Сиси. -Си. «Мне надо в воскресенье ехать в Хайуэлд. Мой шеф будет после больницы и оправляться от травмы там, и ему потребуется моя помощь». «То есть ты хочешь сказать, что ему нужна бесплатная сиделка, да?» — коротко фыркнула Си-Си. «Боже мой, Стар, они ведь и так платят тебе сущие гроши. С чего тебе рваться туда? В конце концов, ты ведь оформлена у него просто как продавщица». «Но я же говорила тебе и не раз. Мне нравится их дом. И сама семья тоже. Мне не трудно лишний раз съездить туда. Я собрала со стола посуду и отнесла её в раковину. Давай не будем больше припираться на эту тему. Ладно, я еду туда и на этом точка. Знаешь, что я тебе скажу, Стар? Сеси немного помолчала. Ты очень сильно изменилась с тех пор, как познакомилась с ними. Очень.